Утро выдалось тяжёлым. Голова гудела, во рту до сих пор чувствовался привкус гаря. Идти на работу совершенно не хотелось. Последний выставочный день не обещал ничего хорошего. Мало того, что стафор сбросил на меня освобождение стенда, так ещё предстояло дать показания администрации отеля по поводу вчерашнего возгорания. Последнее меня пугало даже больше. Хоть я и была личным помощником известного изобретателя отелья стафора но рабочие вопросы следовало обсуждать в местах общего пользования, а не в его номере. А когда прибежали служащие отели с ведрами воды, я вообще лежала на диване в гостиной, едва начав приходить в чувство. Очень двусмысленная ситуация получилась, поскольку огонь к этому моменту Стаффор сумел погасить. Разве что в нескольких местах штора продолжал тлеть, источая неприятный запах. Отринув воспоминания на задворке памяти, я принялась за сборы. Умыться, причесаться, одеться и, может быть, даже позавтракать. Из номера я выходила полной решимости провести этот последний день в Лондариуме с удовольствием. Однако моя решимость поубавилась, когда на стенд заявились рабочие и стали путаться под ногами, мешая нормально собирать документацию и следить за упаковкой выставочных образцов. С одной стороны, я понимала их спешку. Торжество по случаю закрытия решили устроить в этом же стеклянном дворце, а значит, нужно было успеть привести всё в надлежащий вид. С другой, упаковывать наши вещи требовалось очень тщательно, всё же их далеко вести. В конечном итоге всё было собрано, кроме моих нервов. Их раскатали тонким слоем по помещению. Настроение идти на бал совершенно пропало, но работа есть работа. Поэтому в оговорённое время я стояла в холле отеля и ждала шефа. Моё платье оказалось ещё более эффектным, чем я опасалась. В свете магических огоньков его подол слегка искрился, что привлекало ко мне множество взглядов. Я чувствовала себя собачкой на манеже, которую выставили на всеобщее обозрение. А огненный фасон слишком сильно напоминал о вчерашних событиях, вызывая дрожь во всём теле. Тильда... «Вы обжигающе прекрасны», — раздался знакомый голос. Я медленно обернулась. Господин Стафор сегодня тоже надел торжественный костюм. Накрахмаленный воротничок, чёрная жилетка, цепочка монокля, свисающая из нагрудного кармана чёрного пиджака. Ровно настолько, насколько этого требовала мода. Идеально отглаженные брюки завершали образ. «Пойдёмте». Он предложил локоть, на который я аккуратно положила ладошку. Погода стояла сухая. Стеклянный дворец располагался недалеко, поэтому мы решили отойти от традиции, приезжать на бал в экипаже и пошли пешком. Окна и крыша дворца источали удивительный свет, будто внутри творилось волшебство, и оно силилось вырваться наружу. Уже на подходе гостей встречала громкая музыка. Организаторам удалось невозможное. Ничто не напоминало об утренней разрухе. Мы показали приглашение и прошли сквозь арку, украшенную механическими цветами. Насколько я помнила, это была работа одного из участников выставки. Бутоны по определенной схеме открывались и закрывались. Этот распускающийся эффект не только привлекал внимание, но и поднимал настроение. В отличие от предыдущего бала, шеф пока не стремился ознакомить меня с присутствующими. Впрочем, за эти три дня я и так со многими познакомилась, и то и дело раскланивалась в знак приветствия. Некоторые джентльмены даже подходили поцеловать руку и сказать комплимент моему наряду. Это было неожиданно приятно, но под всё более мрачнеющим взглядом Стафора я чувствовала себя неловко. «Вам нужно расслабиться, Тильда, вы какая-то напряжённая». С этими словами Стафор подвёл меня к столикам с игристыми винами. «Возьмите бокал, у меня есть тост». «Я бы предпочла сок. В этой поездке постоянно что-то случается. Хочу быть наготове». «Не накручивайте», — со смешком отмахнулся шеф, но всё-таки протянул мне безалкогольный напиток. «Подумаешь, подпалили штору в отеле. Тут есть и их вина. Почему вырубились светильники?» «Кстати, а выяснили, почему?» «Нам было не до этого». Стафора явно забавляла вся эта ситуация. Я попытался у них выбить магическую обработку номера. Бесплатно, чтобы не задыхаться от Гарри. Поскольку свободных номеров не осталось. Наш разговор прервал усиленный голос распорядителя Бала, который объявил начало танцев и заинтриговал новостью о том, что вскоре будут объявлены призёры. Ничего не поняла, о каких призёрах он говорил. Шеф молчал с хитрым выражением лица, отчего на сердце у меня сделалось неспокойно. «Вы обещали со мной потанцевать», — произнес он, вместо ответа протягивая руку. «Обещала?» Я удивилась такому приглашению, но отказываться не стала. Музыка звучала красивая, мы кружили по залу в череде других пар, и я, наконец, почувствовала радость от пребывания здесь. Однако, поймав на себе пристальный взгляд Стафора, заподозрила неладное, а в душе поселилось нехорошее предчувствие. Неожиданно я поняла, что за эти несколько дней он из отчужденного строгого начальника превратился в близкого человека. Умный, обаятельный, отзывчивый и просто красивый. Конечно, ещё и богатый. Это делало его завидной партией для молоденьких пустозвонок. Правда, если вспомнить серию «Нубендрот», то и для не очень молоденьких тоже. И, кстати, я подумала об этой певичке. Взгляд тут же выхватил её из толпы танцующих. Она была, как всегда, эффектно одета и танцевала с управляющим одной из компаний, представленных на выставке. Я побыстрее отвела взгляд, чтобы никто не решил, что я за ней наблюдаю. Оркестр смолк, но не успела я перевести дыхание, как сразу несколько джентльменов пригласили меня на следующий танец. Отдав предпочтение невысокому брюнету, который обратился ко мне на секунду раньше остальных, я вновь встала в круг нарядно одетых пар. Когда объявили тампет, я выдохлась. Как кавалеры не уговаривали, я отошла к столикам с напитками. Здесь меня и застал голос распорядителя разнёсшийся по залам. «Дамы и господа, прошу всех подойти к нашему небольшому возвышению». Оркестр пробарабанил торжественный ритм, и распорядитель выждал, пока гости соберутся, и продолжил. «Постоянные участники наших выставок знают, что на балу в честь закрытия мы объявляем имена тех, кто поразил посетителей мероприятия особенно сильно». Тут учитываются и личные впечатления, и сумма заключённых сделок, и важность привезённых изобретений. Это только некоторые из факторов. Сейчас я буду объявлять призёров и надеюсь, что все они присутствуют в этом зале. Распорядитель сам рассмеялся своей шутке, а оркестр грянул несколько торжественных аккордов. Я с интересом слушала необычные номинации, такие как «Механический бог», «Взлёт года», минималист. Радовалась, если на возвышении поднимался знакомый мне человек. Вскоре после начала вручения меня отыскал в толпе стафор. После вальса я видела его лишь издалека, танцующим с очередной молоденькой прелестницей. Каждый раз, когда он прижимал к себе хрупкий стан, в моей душе зарождалось что-то тёмное и злое, отчего я невольно сжимала пальцы. Один раз из-за этого даже случайно поцарапала партнера. «У вас такое азартное выражение лица, будто в соседней гостиной открыли тотализатор, и вы сейчас сорвёте банк», — тихонько произнесла я, склонившись к шефу. «А так?» — спросил он и состроил суровую гримасу Я не сдержала смешок. «И, наконец, мы дошли до последней номинации», — привлёк внимание магически усиленный голос. «Миз вдохновение Тут практически единогласно была предложена госпожа Тильда Иллюзори из конторы-мануфактуры мистера Стаффора. Показалось, будто зал взорвался аплодисментами, из-за чего я плохо расслышала фамилию, до последнего лелея надежду, что речь не обо мне. «Тильда, ваш выход!» — перекрикивая шум, проговорил шеф. А со всех сторон неслись поздравления и подбадривания. «Идите!» Привычка исполнять поручения сыграла со мной злую шутку. Вместо того, чтобы сбежать, я направилась в сторону распорядителя, который рассказывал, по каким критериям вёлся отбор. Хотя аплодисменты уже стихли, а гости перешёптывались в ожидании вручения, я не услышала ни слова, оглушённое происходящим. Поднявшись на импровизированную сцену, замерла. В животе нехорошими предчувствиями скручивался тугой узел но я старалась держать лицо и улыбаться, как учила меня мать. «Мисс Иллюзори, вы само очарование», — торжественно произнёс распорядитель. «Позвольте вручить вам памятный подарок и этот букет цветов». Он протянул мне колбу, в которой летала небольшая механическая бабочка. Сделана она была из бронзовых деталей, украшенных магически заряженными камнями благодаря которым насекомое переливалось яркими цветами. Бабочка летала внутри колбы по определённой траектории, оставляя за собой светящийся след, складывающийся в надпись «Ты — само вдохновение». Это было так трогательно, что я невольно расчувствовалась. От вставших в глазах слёз окружающие утратили чёткость. Я даже не сразу увидела, что мне пытаются вручить и цветы. Гости бала слушали поздравления и напутствие распорядителя, пока его не прервали громкие, почти издевательские хлопки. «Браво, браво!» Сквозь расступающуюся толпу приближалась сирена Бендротт. Её голос был полон издёвки. «Малышка Тильда ухватила свою минуту славы. Да, девочка, я наконец вспомнила». «Отчего твое лицо мне так знакомо?» Поднимаясь к нам, прямо оперной сцены говорила громко, чтобы каждый в этом зале услышал ее слова. Но гости и так прислушивались, затаив дыхание. «Надоело греться в лучах маминой славы?» Она издевательски рассмеялась. «Хотя о чем это я? Твоя мамочка давно не выступает, еще бы». Её опасное шоу до сих пор помнят в «Андариуме». Даже в этом зале, я уверена, есть те, кто присутствовал на шоу «Огненной дивы». Сирена начала напевать финал самой известной маминой партии. От осознания того, что меня опознали, накатила слабость, а колени предательски задрожали. Я хотела провалиться сквозь землю. Надо было бежать прочь, спрятаться» но я не могла сдвинуться с места. Невольно посмотрела на людей в зале. Любопытные лица, осуждающие взгляды, презрительно изогнутые губы. Неожиданно я наткнулась на Стафора. Его лицо словно окаменело, глаза были прищурены. «Неизвестно, сколько бы мы смотрели так друг на друга, если бы у сирены на завершающих аккордах не дрогнул голос». Я не смогла упустить такой шанс. Ее фиаско словно отрезвило меня. Кого я боюсь? Перед кем чуть не расплакалась? Развернувшись, я в точности повторила редкие издевательские аплодисменты сирены. «Кто бы сомневался, что вы не вытянете эту партию?» «Она давалась только великой огненной диве», — с грустью в голосе произнесла я, посмотрев на то, что не имело права носить столь высокое звание — оперная прима. «Вы не ошиблись. Я дочь Марлен Талос. Но вы напрасно кричите о её злодеяниях. Моя мать невиновна в том пожаре, и суд это признал». Конечно, невиновна. Ведь, взяв вину на себя, она просто хотела отмазать дочурку, которая вечно совала свой нос в чужие гримерные и всем надоедала. А когда маленькая Тильда вместо безопасной иллюзии использовала в мамочкином шоу «Магический огонь» и не справилась с пламенем, Знаменитая Марлен все уладила. Голос сирены сочился издевательством и презрением. Ее обвинения всколухнули застарелую боль и обиду. Как быстро от нас отвернулись все те, кто клялся в преданности и дружбе. «А знаешь ли ты, девочка, что в этом зале присутствует один из пострадавших в том страшном пожаре?» С каким-то злорадством произнесла сирена. Я невольно посмотрела на гостей, при этом боясь узнать, о ком идёт речь. Мне почудилось, что в толпе прячется человек с изуродованным пожаром лицом. И от этого озноб пробежался по спине. Рука непроизвольно потянулась к горлу. В памяти всплыли страшные крики, смешанные с рёвом пламени. Я держалась на ногах из последних сил. Возможно, обморок, случившийся со мной накануне. Помог сейчас устоять, ведь теперь это воспоминание не нахлынуло неожиданно. Всю ночь я вспоминала то страшное происшествие и успокаивала себя, перечисляя доказательства нашей с мамой невиновности. Моё внимание привлекло движение. Это Стафор приблизился к сцене и теперь смотрел на меня с непонятным выражением лица. «Наречённая господина Стафора погибла в том театре». Победоносно, словно радуясь той трагедии, произнесла Прима. «Сознайтесь, вы специально устроились к нему в контору. Это не может быть случайностью. Миз вдохновения, ты боялась, что он сам начнет расследовать тот пожар? И тогда виновным не удастся уйти от возмездия?» «Я буду рада услышать, что это действительно так. Ведь теперь я, кажется, догадалась, кто стоял за тем чудовищным поджогом». Я пристально следила за реакцией Приммы и поэтому отчётливо увидела, что она вздрогнула, но больше ничем себя не выдала. Сознайтесь тогда и вы, что были среди участников того представления. На подпевках, не так ли? А когда на сцену вышла Великая Марлен, вы зачем-то спрятались за кулисой. Оттуда хорошо было видно всё, что я делала. Но можно и освежить вашу память. Я никогда не использовала магию огня. Просто потому, что не владею ею. А вот иллюзиями управляю в совершенстве». С этими словами я активировала заклинание и у ног оперной дивы затанцевали языки пламени. Публика ахнула, а первые ряды инстинктивно отступили на шаг. Все, кроме Стафора. Он не двинулся с места. С каждым движением моих пальцев пламя разгоралось всё сильнее поднимаясь по спирали вдоль платья сирены. Сама она застыла в нелепой позе с открытым ртом. Но поскольку жара и боли не чувствовала, просто не двигалась с места, поражённая натуралистичностью иллюзии. От этой магии и моё огненное платье словно ожило, заискрило, заставляя присутствующих восторженно ахнуть. Прошло всего несколько секунд — как наведённый огонь взметнулся выше головы, взорвался напом искр и погас, а тело сирены бендрот чёрным пеплом осыпалось на пол. Гости в зале испуганно вскрикнули, кто-то даже завизжал. «Вот только мои иллюзии не воспламеняются». С этими словами я провела рукой по воздуху, словно смахивая капли со стекла. И перед нами вновь появилась всемирно известная оперная певица. Она никуда и не исчезала, просто заклинание ненадолго. создало вокруг неё отражающий полог таким образом скрывая от чужих глаз. А мне больше нечего было делать в этом стеклянном дворце. Маленькая сказка взрослой девочки закончилась, не начавшись. Пора было возвращаться в свой мир. Развернувшись, Я с идеально прямой спиной и высоко поднятой головой направилась в сторону выхода. Стоило мне спуститься со сцены, как в оркестре кто-то уронил латунную тарелку. Она покатилась по полу, и под её медленно затухающий перезвон я и покинула зал. В отель я вернулась также пешком. Удивительно как не заблудилась по дороге, потому что меня разрывали противоречивые чувства. А главное, на батом билась мысль, что дальше. Сначала я ещё думала, что Стафор меня догонит, захочет сразу разобраться в ситуации. Но огни и музыка стеклянного дворца остановились всё дальше, а меня никто не преследовал. В памяти постоянно всплывали картины страшного пожара, но я гнала их прочь поскольку хорошо знала, в какую пучину отчаяния способны загнать сожаление, боль и бессилие. В том страшном огне погибло несколько человек, а около сотни получили ожоги и отравления. Если Сирена не соврала, то одной из погибших была невеста мистера Стафора. Что это? Совпадение или шутка высших сил? Одно было очевидно — работы у меня больше нет. В свете произошедшего полученная на выставке награда казалась особой издёвкой. Замахнувшись, чтобы со всей силы разбить призовую колбу, я вдруг замерла, всматриваясь в механическую бабочку. Она стала заложницей обстоятельств, хотя совершенно не виновна в чужих проблемах. Вот и я уже, который год была заложницей. В номере, поставив бабочку на стол, я быстро собрала свои вещи. Благо, брала с собой совсем немного. и отправилась на вокзал. Обратный билет на дирижабль, как и огненный наряд. Я оставила в холле отеля вместе с запиской. «Господин Стаффер, я очень рада, что мне довелось поработать вашим помощником. Я приобрела незабываемый опыт. Надеюсь, и вы остались довольны моей работой. Однако в свете произошедшего я понимаю, что наше сотрудничество далее невозможно». Дабы избавить вас от неприятных формальностей, я ухожу сама. Напоследок хочу сообщить вам одну деталь. Как вы убедились, всё тайное рано или поздно выплывает на свет. Недавно я обнаружила подделку записей в архивной книге учёта. Один лист был искусно замаскирован иллюзией. Прошу вас проверить, не связано ли это с хищением секретов мануфактуры. Я к этому не имею совершенно никакого отношения. Хотела сама разобраться, прежде чем докладывать вам, но не судьба. Пришло время выдвигаться на вокзал. В голове было пусто. Очень хотелось выпить, но фляжку я опустошила после пожара, в надежде быстро заснуть. На станции оказалось немноголюдно, но, возможно, это было вызвано поздним часом. Приличные горожане старались уехать засветло. Я решила не возвращаться на съёмную квартиру, а поехать к родителям. Где же ещё зализывать раны, как не в отчим доме? А раны оказались глубокие. Это я заподозрила, уже сидя в вагоне не наблюдая за проносящимся за окном пейзажем. С каждым стуком колёс я становилась всё дальше от Терье. А непонятная боль в подреберье всё сильнее. Пару раз я порывалась вернуться, чтобы лично всё ему объяснить но каждый раз вовремя себя отдёргивала. Если бы ему нужны были мои объяснения, он не дал бы мне выйти из дворца, догнал бы в отеле, не позволил сесть на поезд. Времени на всё это было предостаточно, если бы он желал знать правду. Видимо, он не желал. Невесёлые думы всё глубже погружали в себя. Почему одним в жизни даётся всё, а другим только по носу? но с завидной регулярностью. Десять лет назад я мечтала стать всемирно известным магом-иллюзионистом. У меня был сценарий собственного шоу, мамины импресарио оценивали его очень высоко. Но вот случилась трагедия, и мы уезжаем в провинцию к отцу. Ещё тогда я подозревала, что к пожару приложил руку кто-то из труппы. Закулисье — это мир полный опасных ядовитых существ. А значит, рассудила я. Судьба не случайно сделала крутой поворот. С детства я была деятельной натурой. Сидеть на шее гипотетического мужа не хотела. Поэтому, окончив школу, пошла осваивать профессию и нашла работу. Но первое место пришлось оставить из-за приставания старого женатого дикобраза. На следующем я проработала больше года, а потом хозяйка внезапно скончалась. Наследники не пожелали держать в конторе девушку прогрессивных взглядов. Тогда мне и попалось объявление о найме на мануфактуру господина Стафора. Звезды сошлись, меня взяли. Но счастье продлилось недолго. Видимо, звезды вновь разошлись. Очень уж они непостоянны. Нужно было учить астрономию или астрологию, а я, дурочка, выбрала дело производства. Глядя на пролетающие за окном пёстрые поля, я видела перед глазами красивое лицо в обрамлении тёмных взлохмаченных волос. Карие глаза, пухлые и... такие сладкие губы. Может, это и к лучшему, что пришлось уехать. Тырье замечательный мужчина. Я не смогла бы долго себя обманывать, что вовсе в него не влюбилась. А работать с человеком, которого любишь безответно, очень сложно значит, мне всё равно пришлось бы искать новое место. Смена пейзажа никак не помогала отвлечься от размышлений. Раздирающие душу мысли бродили в голове по кругу, перемешиваясь с разными невероятными комбинациями моего упущенного счастья. В один момент я поняла, что разревусь, если не заставлю себя думать о другом. Чтобы сменить обстановку, подошла к проводнику и стала расспрашивать о всякой ерунде, связанный с поездом. За этой лёгкой беседой мы незаметно доехали до нужной станции. Дочка вернулась. Услышала я радостный голос отца, стоило мне ступить на перрон. «Папа». Обняв родного человека, я украдкой смахнула слезинку. «Как ты узнал, что я приеду?» «Тиль, ты забыла, где я работаю». Отец тихонько рассмеялся, забрал у меня сумку и повёл в сторону дилижанса. Я всегда просматриваю сводки прибывающих пассажиров. Мало ли, каким ветром занесёт гостей. Я рада, что ты меня встретил. А вдвоём ехать да и менее веселее. Как там мама? В письмах она почти ничего о себе не рассказывает. Сначала скучала по тебе. А потом решила собрать в городе детский музыкальный театр. Теперь вся в делах. Театр? Ой, как здорово! Обрадовалась я отличной новости. Я смогу его посмотреть. Думаю, мама будет только рада. Но давай ты сначала отдохнёшь.